Глава пятая. — Так, Зоя, — тон моего голоса потяжелел, — а от меня ты чего хочешь? — Идочка, ледусенько, — промурлыкала Зоя просительно, — будь другом, ты же у меня одна-единственная, самая-самая лучшая подружечка. — Зоя, — повторила я более настойчиво, — говори. — Помоги мне, — пролепетала Зоя. — Больше двух червонцев не могу. отчеканила я непреклонным тоном каких червонцев до получки да нет же! мне не деньги нужны сделала паузу зоя ожидая что я сейчас должна задать вопрос а чем же тогда тебе помочь но я промолчала лида опять завела старую пластинку зоя помоги мне чем помочь так и не выдержала я — Говори быстрее, время позднее, соседи спать уже давно хотят. Ты можешь забрать моих Пашку и Лёшку, когда они с лагеря приедут, и отвезти их в Лопуховку к моей маме? — Зоя, ты с ума сошла? — аж поразилась я. — Как это я, совершенно посторонний человек, могу увезти куда-то чужих детей? Это же подсудное дело. Ну, скажешь, что я тебя уполномочила. После секундной паузы выдала очередной перл Зоя. — А сама почему не приедешь? — не поняла я ее выкрутасов. — Да не хочу я, козла этого вечно пьяного, видеть! — фыркнула с той стороны в трубку Зоя. — Как вспомню его опухшую морду, так тошно мне. — Зоя, ты совсем там от любви с ума сошла? — рассердилась я. — Сама приезжай и с мужем своим разбирайся. И детей вози куда хочешь. Но сама. Меня в это втягивать не надо. — Лида, но он же меня прибьет, — заныла Зоя. — А меня, значит, не прибьет? Поразилась я такой то ли наивности, то ли наглости подруги. Или меня не жалко. Он уже и так ко мне вчера на разборки приходил, пьяный, между прочим. — Лида, я не знаю, что делать, — разрыдалась в трубку Зоя. — А маму почему не попросишь, чтобы она съездила, — и сама их забрала, если все уж так серьезно. Так мама старенькая расстроенным голосом протянула Зоя и опять заныла. — Лида, ну вот что мне делать? — Как что делать? — удивилась я. — Возвращаться домой, решать вопрос с мужем, разводиться в конце концов, решать вопрос с детьми, а потом уже думать о новой семье. Я это так понимаю. — Но Виталик еще не готов, чтобы мои обормоты жили с нами, — вздохнула Зоя печальным голосом. — Он хочет, чтобы мы пожили немного для себя, привыкли друг к другу. — А детей, значит, к старенькой бабушке на село сбагрить? Вконец рассердилась я. — Так ты лучше в детдом тогда их сдай, чего уж мелочиться. Там хоть будет вероятность, что какая-то сердобольная бездетная пара усыновит их. лида тебе бы шуточки шутить, а у меня между прочим жизнь рушится едва наладившись психанула зоя могла бы и поддержать не думала что ты эгоистка такая окажешься какая есть нелюбезно ответила я и добавила в общем так зоя приезжай сама или со своим виталиком сюда разбирайся с мужем решай вопрос с детьми и старенькой матерью а потом Можешь уматывать хоть в Сургут, хоть в Гондурас. — Ты за меня, я вижу, совсем не рада, — запрочитала Зоя. — Никогда не думала, что ты такая завистливая, Лида. Она еще что-то молола в трубку, но я уже не слушала. Трубка отправилась на рычаг, прервав Зоин монолог в кульминации. Торопливо извинившись перед изнывающими от любопытства соседями, я вернулась домой. — По дороге я размышляла над превратностями судьбы. Вот кто бы подумал, что такое может быть. Еще совсем недавно я сама отдыхала с Жоркой на средиземноморских курортах, тайне изменяя мужу. Но при этом я не бросала ни детей, ни его. Я не знаю, правильно ли я поступала, но бросить их я даже не помышляла. Нет, я отнюдь не считаю, что Зоя должна жить с этим пьяным дураком и дышать его перегаром, но и вот так решать свои проблемы одним махом в торопях через других людей тоже не следует. Новый рабочий день начался поучительно. Нет, сначала все было хорошо и даже отлично. Я подкатила к депо монорельс на автомобиле. Вышла из машины, ловя восхищенные, завистливые и восхищенно-завистливые взгляды на себе. Да, понимаю. Наши люди в булочную на такси не ездят. И народ прекрасно знал, что живу я в семи минутах ходьбы от работы, если напрямить через пустырь. Но, во-первых, с утра изрядно похолодало, небо затянуло свинцовой хмарью, вдобавок по радио обещали полдня моросящий дождь. А зачем мокнуть под холодной моросью, если я могу с комфортом на машине? Во-вторых, я хотела по-быстрому сгонять копию Субыкову, если успею. Его настойчивость уже начинала беспокоить. Ну а в-третьих, водителем в этой жизни я была всего второй день и просто наслаждалась возможностью лишний раз покататься. В таком вот приподнято-радужном настроении я вошла в вестибюль, с легкой улыбкой на губах прошла по коридорам конторы, свернула во внутренний дворик и, уже широко улыбаясь собственным мыслям, спустилась в полуподвальчик. И тут моя улыбка резко увяла, потому что в собственный кабинет меня не пустили. Там уже восседала герих, а мои вещи оказались выброшены в коридор, точнее, как попало свалены в кучу у противоположной стены. Даже фикусы то не пожалели, и он завалился на бок. Комья земли рассыпались вокруг измятых листьев. — А что вы здесь делаете? Я вошла в свой или уже бывший свой кабинет и обратилась к Герих, которая сидела за моим столом и что-то писала. — Вы что, не видите? Я работаю! — вызывающе вскинулась Герих. — Извольте выйти вон. Вас не приглашали в мой кабинет. «Вы точно ничего не перепутали?» Удивилась я и все еще стараясь быть толерантной. «Нет, ледя Степановна!» Ощерила в улыбке неряшливо испачканная в помаде губы Герих. «Теперь это мой кабинет. Может быть, скорую вызвать?» Сочувственным тоном спросила я. «Вчера жара такая стояла. Скорее всего, вам в темечко напекло. Вот хамить мне не надо, Горшкова!» Фыркнула Герих. мне это в кабинет альберт давидович отдал покажите приказ потребовала я какой еще приказ о том что вас назначили на мое место меня не назначили пока еще не назначили хмыкнула Герих. — но кабинет альберт давидович отдал мне меня об этом не уведомили пожалая плечами и подошла к коммутатору сейчас вызову понятых милицию Составим акт взлома с целью хищения особо важных документов и личных денег. Каких еще денег? взвизгнула Герих. У меня здесь сумма была большая, отложенная на покупку телевизора, мерзко улыбнулась я. Я сейчас живу в деревне, моя квартира пустует, поэтому чтобы воры не украли, храню все деньги здесь. Но вы же сейчас врёте, прошептала Герих. — Никакой суммы у вас не было. — Милиция разберется, — пожала плечами я. — Факт взлома лицо Мои вещи, в том числе и личные, разбросаны по коридору, то есть то, что осталось от моих личных вещей. Деньги там тоже были. Герех выпучила глаза, а я не удержалась, процитировала. — И куртка замшевая, две штуки. — Ваши вещи никто не трогал. оторвалась на визг Герих, но я дальше слушать не стала, уже нажимая на кнопку вызова. Буквально через десять минут кабинет был битком набит народом. Женщины из отдела кадров и Егоров что-то там записывали, составляя акт. Герих изображала умирающего лебедя, хватаясь то за сердце, то за голову, то трубно сморкаясь красным распухшим носом в огромный клетчатый носовой платок. Локтюшкина капала стакан с водой валерьянку, демонстративно громко отсчитывая капли. Рядом крутились Базилюк и Акимовна из бухгалтерии. И все жалели бедную Тамару Викторовну, которую злая я довела до нервного срыва и практически до инфаркта. — Лидия Степановна, а может, не надо милицию? — очередной раз задала вопрос Локтюшкина. — Все свои, разберемся. Зачем ссор из избы выносить? — Надо, Феодосия Васильевна, надо, — бодро ответила я в который раз, морщаясь от вонючего запаха валерьянки, который заполнил весь кабинет. — Сегодня Тамара Викторовна взломала чужой кабинет и похитила секретные документы и личные деньги. А завтра так и родину продаст. Герих охнула и приложила платок по красневшим глазам. ну зачем вы так, Лидия Степановна? — упрекнула меня Локтюшкина, передавая вонючий стакан герих. — Вам тут шуточки шутить, а у бедной Тамары Викторовны сердечный приступ. — Ты милицию вызвала? — игнорируя слова Локтюшкиной, спросила я Людмилу, когда та появилась в кабинете. — Я хотела, но там вышел Альберт Давидович и сказал, что не надо вызывать, — промямлила краснеющая Людмила. Он сейчас сказал, что сам подойдет. Надо было таки вызвать, — безжалостно отчеканила я, искоса взглянув на воспрявшую духом Герих и мстительно добавила, «Преступник должен сидеть в тюрьме». Герих злобно зыркнула на меня, но ничего не сказала. «Помогай пока коллегам акт составлять», — велела ее Людмиле. — Особо прошу обратить внимание на пропавшие поточные документы. — Я не брала никакие документы! — завизжала Герих, трясущимися руками расплескивая вонючую валерьянку из стакана. — Разберемся! Не волнуйтесь, Тамара Викторовна! — отрезала я и переключилась на работу комиссии. — Кто это тут шумит? — послышался из коридора наигранно бодрый голос Альбертика, И он вошел в кабинет. «А что это у вас за собрание, товарищи?» Попытался пошутить он. «Как видите, взломали мой кабинет, похитили важные документы», ответила я, махнув рукой на кавардак в коридоре. «Людмила сказала, что вы запретили вызывать милицию». «Это внутреннее происшествие, сами разберемся», отмахнулся Альбертик. «Не надо делать из мухи слона, товарищ Горшкова». «Ничего ужасного не произошло. А то, что кроме рабочих документов похищены мои личные вещи и отложенные на покупку телевизора деньги, это тоже внутреннее дело?» – спросила я. «Мне их вернут? Компенсируют?» «Я не брала никаких денег», – заорала Герих, срываясь на ультразвук. «Зная вас, Лидия Степановна, я склонен считать, что вы сейчас сильно преувеличиваете». — недовольно прищурился Альбертик. — Это досадное недоразумение с кабинетом мы сейчас решим, и все дружненько разойдутся по своим рабочим местам работать. — А где мое рабочее место? — спросила я подчеркнуто наивным голосом. — У вас же есть кабинет? — ответил Альбертик раздраженным тоном. — Вот и работайте. — А я? — прохрипела Герих. — Как же я? Вы же вчера сказали... «Вы меня не так поняли, Тамара Викторовна». Лицо Альбертика пошло красными пятнами, глаза забегали. Это был разговор, так сказать, на перспективу. «Но вы же сами...» «Тамара Викторовна», — слишком резко перебил ее Альбертик. «Поговорим об этом позже. А сейчас соберите свои вещи и возвращайтесь работать на свое рабочее место». «А вы, Лидия Степановна, наведите здесь порядок и тоже начинайте работать. И да, я так и жду отчет метрологов». Альберт Давидович, зло ухмыльнулась я. «Боюсь, что сейчас не только отчет метрологов, но и любой другой документ найти будет невозможно. Сами посмотрите, у меня все документы были каталогизированы, хранились каждый на своем месте». — А сейчас в этой куче как я что найду? — Ну, вы уж постарайтесь, Лидия Степановна, — нахмурился Альбертик. — Это же в ваших же интересах. — Увы, при всем желании я не волшебница, так что обещать не могу, — деланно вздохнула я. — Кроме того, Альберт Давидович, у меня к вам тоже есть вопрос. Альбертик ажев вздрогнул. — Во-первых... «Где приказ о том, что именно я должна курировать проект по переходу трудовых коллективов и бригад на хозрасчетный метод?» «Есть же решение трудового коллектива?» Сердито ответил Альбертик, смерив меня непонятным взглядом. «Решение — это не приказ», — парировала я. «Нужно оформить все надлежащим образом». «Зачем приказ?» — начал сердиться Альбертик. вы ледя степанна эти свои бюрократические замашки бросайте уже у нас рабочее предприятие и никто вас здесь обслуживать не намерен альберт давидович улыбнулась я не надо сваливать все в одну кучу решение коллектива это рекомендация к действию на общественных началах а руководство подразделениями на основании приказа это уже легитимная деятельность И в данном случае приказ подтверждает увеличение спектра моих обязанностей, а соответственно и материальное вознаграждение. Сверхурочная работа должна соответственно оплачиваться. Альбертик неопределенно хмыкнул и ретировался. Следом за ним потянулись остальные. Минуты через три я осталась в опустевшем кабинете одна. Это если не считать полуживого фикуса. Даже Людмила свинтила. «Да, позиционно я эту битву выиграла. Я ухмыльнулась. Ведь что получилось, рассерженный на меня Альбертик в кругу единомышленников вчера после собрания поразорялся насчет меня. Я уверена, что я о моем увольнении неоднократно упомянул. Еще и приплел что-нибудь эдакое». А дура Герих, которой он в пылу эмоций наобещал мой кабинет, не нашла ничего лучше, как поторопиться захватить его, не дожидаясь, когда меня окончательно уволят и подтянутся другие желающие. Обычно на многих предприятиях и даже в школах это прокатывало. Но не в этот раз. Тем более я максимально раздула ситуацию. Поэтому Альбертик сдал назад. Временно, конечно же. Я не обольщалась, что за сегодняшний свой позор он еще отдаст, и отдаст очень и очень больно. Хотя Герих ему хорошую свинью подложила, ведь теперь я могу легитимно саботировать написание разных отчетов и прочей поточной документации примерно с неделю-полторы, пока не разгребусь с картотекой и документами, а спешить я принципиально не буду. Кроме того, мне нужно что-то думать о собственной защите. Альбертик вербует сторонников внутри предприятия. Значит, мне нужно найти сторонников, а лучше покровителей, повыше. И начну я, пожалуй, с визита к Копиусу. Не знаю, будет ли из этого какой-то толк, или же этот визит вылезет мне боком, но разведать обстановку не помешает. У Быкова хорошие связи. Уж получше, чем у Альбертика, который почти все время был на подтанцовке у Ивана Аркадьевича и только сейчас начал показывать себя во всей красе. А еще есть у меня одна идея. Только надо обдумать, как ее реализовать так, чтобы выставить Альбертика дураком. От обдумывания этой мысли меня отвлекло возвращение Людмилы, которая, оказывается, бегала в магазин, Прикупила чаю с конфетами, чтобы немного порадовать меня. Милая девочка, вот все бы так. копиюсу я опять не попала. Долго возилась с документами. Это только кажется, что все быстро. А попробую рассортировать хотя бы по основным кучам. Герих же сваливала все в один ворох. Там многие папки рассыпались, страницы перепутались. Ну да ладно, потихоньку разберусь. Хотя, по сути, Альбертик таким вот образом меня прощупывает. Ищет где-то грань, дёрнув за которую я сорвусь. Так что да, я не обольщалась, что это только начало. От дома меня ожидал сюрприз. Ещё на подходе к квартире мой нос уловил витавшие обалденные ароматы жареной рыбы из добных пыши. Явно рима Марковна вернулась. Хмыкнув, я вошла. «Мама пришла!» Ко мне радостным метеором метнулась Светка и обхватила руками. «Привет, зайчонок!» обняла я ее в ответ. «А ты откуда тут взялась? Ты же в малинках сейчас должна быть». «А мы с бабой римой приехали!» — важно заявила Светка. «Галин папа привез». «Здравствуй, Лида!» Из кухни выглянула Римма Марковна, вытирая испачканные мукой руки. Мой руки проходи на кухню. Я дожарю последнюю сковородку и можно ужинать. Долго просить меня не надо было, тем более толком пообедать сегодня в связи с последними событиями я не успела. Переодевшись, я вошла на кухню. Рима Марковна как раз заканчивала готовку. — А что это вы вдруг вернулись? — спросила я, мою руки под краном. — Да вот Светочке нужно в музыкальную школу нотные тетради купить, — начала объяснять Римма Марковна и принялась с удвоенной энергией посыпать плюшки сахаром. — А разве нельзя было купить потом, когда ее к школе готовить будем? — удивилась я. — Тогда же школьная ярмарка будет. Как раз заодно все и купили бы. — Ну да, ты права, Лида. вздохнула рима Марковна, разворачиваясь ко мне и вытирая руки фартуком. «Поговорить нам с тобой надо, серьезно». «О чем?» «О Петре Ивановиче», — ответила она.